Глава 15 Ингард. Ингард и представить не мог, что увидит старшего директора таким обессиленным. За сотни лет, что Ингард был знаком с Сином, тот никогда не выбывал из строя больше, чем на день, и то в течение этого дня активно восстанавливался, не требуя ни ухода, ни защиты. Когда Син возвращался из-за грани мира, зачастую измотанный долгим переходом или далекой схваткой, Он обычно уединялся в одной из келей целительского крыла и там, в такой милой, ему минималистичной обстановке, медитировал, не отвлекаясь ни на что. Ингард привык встречаться с ним вечером за ужином, свежим, будто только что хорошо выспавшимся. Син учил других директоров и наставников медитации. Это были странные, необычные уроки практики, проходящие в полной тишине и пустоте, свободный от любых стимулов и сводящий с ума любого, кто терял концентрацию. Вложить силу в контроль и пребывание в потоке определенного состояния, чтобы прорастить эту силу в себе тысячекратно, позволяя ей исцелить тело и дух и наполнить жизнью до краев. Такой была суть метода, принесенного Сином из-за грани Альвиара. Он умел так много. Так почему же последние дни лежал в одной из особых келей, почти не подавая признаков жизни. Как же не хватало Теа! Ингрид злился на себя, что не настоял на том, чтобы она осталась в приюте. Небольшой целительский круг, который вела Теа, теперь занимался срочными травмами, и входящие в него наставники последних курсов фактически заведовали остальной частью корпуса и справлялись неплохо и все же не хватало ее спокойной, мягкой уверенности, которая могла бы пригодиться многим, кто приходил не только за телесным, но и за духовным исцелением. Аринелла, дежурившая у постели старшего директора и не позволявшая себе вернуться в собственные покои, встречала Ингарда одним и тем же потухшим, скорбным выражением лица, мигом рушившим его надежду на то, что Си начнулся. Ее сухие от напряжения красные глаза, дрожащие руки, плотно сжатые губы говорили ему больше, чем могли бы сказать слова. Каждый день она подходила к Ингарду очень близко и спрашивала. «Ты видишь?» «Нет», — честно отвечал Ингард. Судьба сина мерцала перед его мысленным взором, сливаясь своими волокнами в белый шум. «Все еще ничего!» В этот раз Аринелла вышла к Ингарду иначе. Она была взволнована, сухие губы были полуоткрыты, наставница шумно вдыхала и выдыхала, будто пробежала несколько лик. Но на щеках разовел румянец, и глаза были живыми, совсем не измученными, хоть и вряд ли она спала больше, чем обычно. «Директор Син очнулся, пока я была у Келлана!» — выпалила аренела с порога. — Он сейчас в сознании! Просил позвать тебя! Скорее! Волна счастливого облегчения окатила Инграда с головы до ног. Вся та обреченность, обрушившаяся на приют в последние дни, вдруг расступилась, уступая место свету надежды. Берущий приют в кольцо пароольские войны, гулко дрожащий вдалеке защитный купол, Ведение горящих окон целительского корпуса, угрюмые наставники и испуганные послушники, бесцельные скорбно слоняющиеся слуги от бывших герцогов и даже проблески скорой смерти тут и там, все это, раньше камнем придавливавшее Ингарда к земле, теперь показалось ему не таким окончательно безнадежным в миг преодолел четыре пролета лестницы и еще до того, как Аринелла догнала его, шагнул в келью, где раньше спал, а теперь бодрствовал, старший директор. Син лежал на кровати, укутанный исцеляющими заговорами с головы до ног. Плотный полок мерцающих рун, покрывавших стены и спускавшихся с потолка к его кровати, едва заметно пульсировал в ритм с его глубоким дыханием. Небольшая кроватка, которую Аринелла установила для себя в дальнем углу кельи, смотрелась в этом голубом облаке, как темный провал. Было влажно и прохладно, хотя единственное окно целительница плотно затворила. По стенам кельи, не мешая заговорам светиться, вился цветущий и нежно благоухающий плющ. Аринелла хотела, чтобы сину, выросшему в пурпурных землях, Было приятно проснуться среди цветов. На столике у кровати Сина стояла крупная чаша с каким-то отваром, и прямо на дерево столешницы было брошено мокрое полотенце. По лицу и шее Сина больше не тянулись ожоги. Теперь их место заняли розовые шрамы с гладкими краями, как если бы кусок кожи был попросту срезан. Глаза старшего директора были полуприкрыты, но веки едва заметно дрожали. «Добро пожаловать обратно!» — с радостью поприветствовал его Ингарт. Син тут же открыл глаза. Взор его, ясный и синий, был таким же цепким, как и обычно. Ингарт ощутил, как в груди будто расслабляется узел. «Я не уходил. «Аринелла, спасибо. Оставь нас, пожалуйста». — обратился он к застывшей у дверного косяка наставнице. Его голос, лишенный того жуткого сипа, звучал как обычно, может, чуть тише. Страдания в нем не было. «А мы уж решили, что ты нашел новый способ путешествовать!» — улыбнулся Ингарт. На глаза наворачивались слезы радости, которых он не стыдился. «Как ты себя чувствуешь?» — уточнил он, садясь на край кровати. «Ловушка в лоскуты прожгла мою емкость», — едва заметно пожал плечами Син. «И я собрал ее. Теперь и тело должно исцелиться. Аринелла настаивает на том, чтобы я не покидал эту келью еще минимум неделю». «Она перестраховывается?» «Вероятно. Однако сейчас в бою я буду немногим лучше неспособного шептать человека». — спокойно констатировал Син, будто это не было для него катастрофой. — Введи меня в курс дела. — Ты уверен, что тебе не нужно медитировать или еще как-то восстанавливаться в покое? — усомнился Ингарт. Конечно, Син оставался собой. Сразу к делу, несмотря ни на что. Это успокаивало и резало по сердцу. Ингарт боялся даже себе признаться, что почти похоронил друга. Уверен. Отряд еще не обнаружили. Портальная почта работает, и, вероятно, письма не перехватывают. Роберт связывается со мной дважды в день. Там у них обнаружились предатели, но никто серьезно не пострадал. Параольцы перебрасывают сюда все больше народу, и мы не знаем как. Есть предположение, что они все же используют порталы. Вероятно... «Какие-то другие?» «Вчера твой запирающий караанду заговор истощился, и число их шепчущих резко возросло. В лесах вокруг сейчас не меньше пяти сотен, может, вдвое больше». «Они пополняют свои ряды?» «Не могу сказать точно. В наших городах появились призывы к тем, кто обладает даром и хотел бы обучаться». Их зовут проходить простые испытания в полевых лагерях, после чего, как написано в листовках, добровольцев отправят в новую ветвь приюта. Мы распространяем верную информацию. Однако напрямую в конфликт с герцогствами паровольцы пока не вступают, держатся нежилых областей, изредка совершая набеги за припасами, что весьма странно. Даже сотни шепчущих можно было в первый день сравнять тот же форт с землей, несмотря на все его охранные заговоры. Но параольцы этого не сделали. Вероятно, решили не распылять силы, не хотят потерять ни одного воина, пока не возьмут приют. Нас взяли в кольцо. Хуже всего то, что через это кольцо не пробиться шепчущим, которых обещали послать герцоги. К тому же... Как только стало ясно, что параольских воинов становится больше, шепчущие занялись экранированием городов. Насколько я понял, они следовали твоим указаниям, которые ты оставил еще до того, как был ранен. Не знаю, когда ты успел. Построение непреодолимых стен и должно быть в приоритете. Если они сделают все верно... «Продержится до обновления защиты континента», — кивнул Син. «Дальше. Парольские марионетки дежурят у наших стен и все время пробуют на прочность контуры, пытаясь их истощить», — продолжил Ингарт. «Уже два дня щиты звенят, не переставая. Послушники подавлены этим звуком, да и в целом настроение без тебя были весьма упадническими». Мирсту даже пришлось организовать круг взаимопомощи тем, кому морально тяжело. Уроки продолжаются, но никто уже не делает вид, что все в порядке. Должен признать, если бы не жесткая рука Келфера, дети бы отказались ходить на занятия и просто предавались бы отчаянию. Син с видимым усилием чуть поднялся, садясь. По магическому полугу Над ним пошли волны, как будто он был укутан паутиной. Ингард напряженно следил, не становится ли старшему директору хуже, но тот не выглядел уставшим, только немного истощенным. «Хозяева ошейников прибывают вместе с шепчущими?» «Мы их не видели ни разу, но должны быть!» «Келфер предложил выпустить сильных воинов под видом слуг», собственноручно создал вокруг них соответствующую иллюзию. Он считает, что нужно найти хотя бы одного пароольца и взять его живым, чтобы Кэллен мог, как Кэлфер выразился, вскрыть его разум. Кэлфер считает, что так можно принудить передавать нам информацию о безопасных временных окнах, чтобы и мы могли воспользоваться порталами для стягивания войск или эвакуации. «Хорошо», — кивнул Син. «Что насчет ошейников?» «Да, тут хуже», — спохватился Ингард. «Это не артефакты подчинения Кориона. Эти штуки изнутри выедают тех, на ком надеты. С тех пор, как мы узнали об этом, совершаем аккуратные вылазки, пытаемся спасти хоть кого-то. Мы захватили восьмерых». Но до сих пор сняли ошейники только с троих. Это занимает много времени и сил. Наставник Амаран почти истощился, а ведь он хороший артефактолог. И спасенные тоже здесь, в этом корпусе, сидят и смотрят в стену пустыми глазами. Ужасающее зрелище. Эти ошейники — демонический алтарь. Через них демон питается» поэтому и каскадного вывода их из строя не получится, если не убить демона, конечно. Можешь представить, что это означает? Всего на миг на бесстрастном лице старшего директора проступила досада и тут же пропала. Ингард его понимал. За всю историю Империи Рад не было ни одного свидетельства о том, что демона удалось убить, только прогнать. И то было неясно, не уходили ли те демоны сами. Уничтожение же алтарей обычно вело к смерти всех, кто был хоть как-то с этими алтарями связан. Это значило приговор сотням или тысячам шепчущих как самоучкам, так и воспитанным приютом. «Мы с Келфером решили пока никому об этом не говорить». «Все наставники и послушники целы». Веран, Алиана, Крастен и Льек ушли искать параольцев. С ними еще несколько наемников. Трое послушников попытались сбежать. Их поймали. Ингарт вздохнул. Еще двое хотели покончить с собой. Но сейчас они уже вылечены. Мирст за ними следит. Келлан пытался догнать Тамаланию. Келфер его вытащил из лап одного из параольских отрядов, так что Кэллон со вчерашнего дня восстанавливается этажом ниже. Он с трудом, но согласился остаться, понимая свою незаменимость. Келфер сейчас переплетает внутренние охранные контуры, насколько я знаю. По его прогнозам, внешнего счета хватит еще дня на четыре. Внутреннего. Всего на день. До этого времени нам нужен доступ к порталам, иначе нас просто сметут. «Обновление периметра требует большого количества сил», — заметил Син. «И я никогда бы не поверил, что у калфера они есть», — подхватил Ингарт. «Но он сказал, что сегодня ему нечего терять». «Ты знаешь, о чем он?» «Знаю». — ответил Син. — И это только его дело. Сколько сейчас людей в приюте? — 123 послушника и 36 отрабатывающих выпускников, 14 наших наставников, 38 слуг. Тинкас и Арам из младшей ветви. Около четырех десятков не успевших покинуть приют после праздника шепчущих и столько же простаков. Из них прилично знати. Тысяча с лишним не владеющих магией воинов стоят неподалеку от Форца. Я расформировал их, чтобы они не стали простой мишенью, но связь с ними есть. Большинство вооружены спинелевой россыпью и сетями. Но они не готовы к прямому бою, а мелкими группами параольцы не ходят. Про порталы Роберту написали? «Конечно». «Сразу же?» «Хорошо». Син на миг откинулся на спинку кровати. Ингрид сразу же обеспокоенно потянулся к нему. «Все в порядке?» «Со мной — да. Ситуации, в рамках которой мы беспомощны и можем только ждать, как умрут те, кого мы уже не успели защитить, не сказал бы». Неожиданно горько ответил старший директор. Единственная надежда сейчас на активацию защиты континента. «Я думал о причине, по которой им так легко дали пройти первые дни пути», поделился Ингарт. «Ты не считаешь, что сильных союзников Кориона, Роберта, Лианке, лучших из шепчущих специально отогнали прочь от приюта? «Разумеется, и в этом их просчет», — ответил Син. «Наша задача — продержаться до их успеха». «Как именно работает защита?» — наконец задал давно волновавший его вопрос Ингарт. «Изгоняет всех, кто кровью не принадлежит к земле, которую охватывает и не дает чужакам пересекать границы». «Изгоняет?» «Убивает, Ингарт. И когда уйдут те, кто владеет ошейниками, оставшиеся шепчущие не смогут больше получать приказов, а значит, станут пассивными и безобидными. Их можно будет попытаться спасти, если успеем».